162. -е. Матерь Агни-йоги. Если бы те, кого можно назвать продвинувшимися духами, думали вместо продвижения вперед о своих несовершенствах и недостатках и о прочем Грузии из прошлых пережитков, то остановилось бы их поступательное движение в сторону эволюции. Несовершенство есть у всех, как бы ни был человек совершенен, потому забота о том, чтобы двигаться дальше, несмотря ни на что. Победителем будет не тот, кто стал совершенным, ибо совершенство на земле невозможно, но тот, кто, несмотря на несовершенство свои, упорно и твердо восходит по лестнице жизни. Восхождение духа столь разносторонне и столь далеко от обычного понимания этого процесса, что при устремлении эволюционировать можно всегда. Например, одной из задач эволюции является приобретение совершенной зрительной памяти. Каждое сознательное усилие в этом направлении будет продвигать человека. А задач у эволюции много. В развитии нуждаются и вкус, и обоняние, и все явные скрытые способности человека. Столько задач и столько труда впереди над аппаратом духа. Каждое свободное мгновение можно провести с пользу и плодоносно, умножая возможности достижений. Именно дорога каждая минута. И каждое усилие или попытка даст свои благие и нужные следствия. Спешим. Спешите и вы. Сейчас очень спешное время, и опытные накопления очень нужны. Ведь многие даже не знают, как идти в будущее, с кем и к чему.